Глава седьмая. К врачу не нужно. Почему дергается глаз? В столовой во время обеденного перерыва к столу Лена из с ваней подошла супервайзер Алина. Лена, ты же разбираешься о всяких нервных штуках? смущаясь, начала она. Так, оживилась Лена. У меня уже неделя у глаз дергается, продолжила Алина. Что попить, чтобы перестал? А ничего, засмелась Лена, само пройдет. Ты прямо как мой участковый в поликлинике, обиженно протянула Алина. Нет, я серьезно. в большинстве случаев дёргающийся глаз – это просто доброкачественная миокимия. Не-не-не, не пугайся, это не болезнь, а естественная реакция нервной системы на переутомление и стресс. Просто попробуй побольше отдыхать, поменьше нервничать. «Легко сказать», – перебила ее Алина, – все всё-таки таблеточки какие-то попить? Мне в прошлый раз что-то фармацевт в аптеке порекомендовал, и через пару дней глаз дергаться перестал». «Не хочу тебя расстроить, но реально работающие успокоительные препараты не продаются без рецепта. Скорее всего, это была пустышка, а все обещания по снятию стресса — это просто маркетинговый ход». «Почему же тогда глаз дёргаться перестал?» — взорзила Алина. «Просто потому, что доброкачественная мекемия, как я тебе говорила, сама проходит, и твое исцеление никак не связано с приемом таблеток». У Алины был скептический вид. «К врачу точно не надо». Только если глаз очень сильно дёргается и мешает работать в течение нескольких недель. Тогда может потребоваться проверить твоё психическое состояние по шкалам тревоги и депрессии Бека или по госпитальной шкале тревоги и депрессии. Ты можешь погуглить эти шкалы в интернете. Если они покажут наличие проблем, то нужно обратиться к психиатру, а он уже выпишет тебе реально работающие рецептурные препараты. «Окей, спасибо», — воскликнула Алина. «Гляну после перерыва, а вы, смотрите, долго не засиживайтесь тут». — Шеф не в настроении, и давно на тебя, Лен, зуб точит.